Глава 25. Понимаете теперь, почему Файфман не пришла в восторг, узрев в аудитории Любу? Когда до Руфины дошло, что стройная блондинка за первым столом та самая Казакова, она твердо решила сразу после окончания семинара пойти в учебную часть и попросить перевести ее в другую группу. Но осуществить задуманное не успела. Едва прозвенел звонок, как Казакова подскочила к Руфи и застрекотала. Узнаешь меня? Я Люба, дочка Марии Николаевны. Изменилась, да? На диете сидела, волосы отрастила». «Привет?» — осторожно ответила Файфман, на всякий случай делая шаг назад. Люба заметила это движение и засмеялась. «В подростковом возрасте я была не подарок, да? Помнишь, как тебя чернилами в ванной облила?» «Нет», — на всякий случай соврала Руфина. «Сейчас назад оглядываюсь и понимаю. Я с седьмого по 10 класс творила дикие вещи. Так стыдно! Слушай, давай после занятий сходим в кафе, отметим первый учебный день. Еще раз прости меня за мое поведение», — попросила Люба. «Хорошо», — согласилась Руфина, решив, что Казакова повзрослела и стала нормальным человеком. Переходить в другую группу «Файфман» не стала, но и заводить тесную дружбу с Любой не захотела. Между девушками установились ровные отношения, с виду вполне приятельские. Но после лекций они разбегались в разные стороны, каникулы тоже проводили порознь, не секретничали, не болтали часами по телефону, не бегали вместе по магазинам. Люба пользовалась популярностью на курсе. Она хорошо училась, модно одевалась, всегда пребывала в отличном настроении, и была звездой всех институтских вечеринок. Сначала Руфа настороженно приглядывалась к подруге детства, потом сделала вывод. Некоторые люди способны кардинально измениться. Из мрачной, злопамятной девчонки выросла очаровательная девушка. В самом начале пятого курса студентам предстояло определиться с темой дипломной работы и найти себе научного руководителя. Руфина хотела пойти в аспирантуру, и решила во что бы то ни стало попасть к Бутрову. Весь вуз знал, под крылом Алексея Николаевича ты стопроцентно удачно минуешь все научные рогатки и препоны и получишь степень кандидата наук. Но для того, чтобы попасть к профессору в качестве соискательницы, требовалось сначала получить диплом о высшем образовании. И опять все были в курсе. Алексей Николаевич возьмет к себе в аспирантке лишь того, кто у него писал диплом, Бутров мог одновременно заниматься только с двумя студентами. Другие преподаватели брали 5, 6, 10 человек и весьма формально относились к обязанностям научного руководителя. Алексей Николаевич возился с дипломниками, как со своими детьми, шлифовал их работы до совершенства. Не было ни одного случая, чтобы его подопечные получили на защите четверку. Им ставили исключительно отлично. И при отборе своих дипломников... Бутров пользовался лишь одним критерием — личным впечатлением от человека. Любочка понравилась Бутрову, а Руфина нет. Алексей Николаевич взял Казакову и Веру Романову. Файфман приуныла. В аспирантуре всего два места. Ясно, кому они через год достанутся. В конце декабря Люба сказала Руфи: «У меня для тебя будет здоровский подарок. Вручу его тебе 31 числа». Руфина изобразила восторг, а Люба спросила «Где ты встречаешь праздник?» Файфман вздохнула «С друзьями на даче?» «Возьми меня с собой», — попросила Любочка. «Я хотела пойти к одной приятельнице, но у той возникли проблемы, и она не будет собирать компанию». «Вообще-то у нас складчина», — начала осторожно отнекиваться Руфа. «Надо с собой еду принести и выпивку». А ещё мы подарки друг другу вручаем, ничего особенного, простенькие сувениры. Но нас 12 человек. Я испеку пироги, прихвачу шампанское и презенты, пообещала Люба. Ну, пожалуйста, иначе придется мне ехать вместе с мамой в дурацкий подмосковный санаторий. Ей на работе путевку дали. они всей конторой 30-го туда отправляются. Представляешь, веселье. Там ни одного человека моложе 45 не будет. Честное слово, «Я не испорчу вашу вечеринку». «Ну и что было делать Руфе?» «Пришлось согласиться». «Отлично. 31-го в полдень встречаемся на вокзале у электрички». В назначенный час компания студентов, обвешанных большими сумками, влезла в электричку, и Руфина стала знакомить Любу с приятелями. Когда дело дошло до Ивана, Казакова засмеялась. «Ну, с Ваней-то нас друг другу представлять не надо». «Надеюсь, он меня помнит». «Правда, мы давно не встречались, но, думаю, Ваня не забыл противную девчонку, которую ему мама приказывала развлекать». «Ты так изменилась!» — пробормотал Иван. «Совсем другой человек». «Главное, я осталась красавицей!» — отшутилась Люба. Но Добров неожиданно серьезно ответил. «Верно. Ты шикарно выглядишь». Руфина ощутила тревогу. Ей не понравилось как друг детства смотрел на Любу. К полуночи все успели основательно выпить и стали дурачиться. Ваня ни на шаг не отходил от Любы, и у Руфины испортилось настроение. Добров использовал каждую минуту, чтобы привлечь к себе внимание Казаковой. Он совершенно забыл про девушку, с которой приехал на дачу, и откровенно преударил за Любой. Справедливости ради следует отметить, что последнее не поощряла Ваню, уделяла ему столько же внимания, сколько и остальным. Когда часы пробили 12, и народ начал разворачивать подарки, Любочка неожиданно обняла, поцеловала Руфу и, протягивая ей конверт, сказала. «Давно хотела тебе сказать. Мне очень повезло иметь такую подругу, как ты. Я счастлива, что нахожусь здесь. Открывай, надеюсь, тебе понравится». Руфина распечатала конверт, вынула лист бумаги прочитала текст и взвизгнула. У нее в руках была копия приказа ректора вуза. В связи с отчислением из института студентки пятого курса Романовой назначить научным руководителем дипломного проекта студентки Р. Файфман профессора А. Н. Бутрова. «Как ты это проделала?» — закричала Руфа. «Секрет», — округлила глаза Люба. «Но тебе придется пахать и пахать. Я пообещала Бутрову...» что ты проявишь усердие. «Времени мало. Я с сентября материал набираю, а тебе с января стартовать». «С ума сойти!» не успокаивалась Руфа. «А что случилось с Веркой? С пятого курса никогда не выгоняют». Люба приложила палец к губам. с, -с, -с, -с Еще один секретик. Приказ о Романовой вывесят в начале января. Верку арестовали. Она убила своего парня». Ректор не хочет, чтобы народ знал про преступление, поэтому там указано: в связи с болезнью по собственному желанию. Как! ахнул Руфа. Они с Гришей жениться собирались. Грешка уже никого в ЗАГС не поведет, заявила Люба. Верка поехала с матерью на два дня на дачу, а Гриша решил налево сходить. У него родители за границей работают. Парень один жил в большой квартире, ну и позвал к себе другую девчонку. Легли они в койку, а тут Верка в спальню врывается. У нее ключи имелись, это и понятно. Они с Григорием три года вместе. Вера в его квартире постоянно жила. Здорово, да? Вообще, — выдохнула Руфина. Отец Гриши коллекционирует холодное оружие, — продолжала Люба. У них на стенах кинжалы висят. Верка один схватила, ну и ударила сначала жениха, а потом его партнершу. В результате Григорий труп, а девка в больнице. Я, как об этом услышала, сразу поняла. У Бутрова освободилось место, ну и подсуетилась. Я всегда помогаю верным друзьям, никогда не забываю ни плохое, ни хорошее, и умею извиняться. Как ты полагаешь, теперь я искупила то испорченное чернилами платье? На секунду Руфина испугалась. Ей вдруг показалось, что Люба лишь притворяется веселой и доброй, А на самом деле на дне души Казаковой живут такие демоны, что лучше держаться от такой подружки на многокилометровом расстоянии. Но это было секундное замешательство. Руфа ещё раз взглянула на приказ и бросилась Любе на шею. Студентки удачно защитили дипломы, попали в аспирантуру, стали через пару лет молодыми кандидатами наук и параллельно работали в музее. Бутров потронировал Казакову с «Файфман», помогал им публиковать научные работы. Девушки ездили с профессором в экспедиции, потом совместно изучали собранный материал. Любы и Руфы стали практически неразлучны. Ваня, влюблённый в Казакову до беспамятства, ходил за дочкой Марии Николаевны хвостом и не раз делал предложение Любане, но та всегда отказывалась. «Я не готова к замужеству». не было жаль Ваню. Она отлично понимала, у него нет шансов. У Любы есть кто-то другой, очевидно, женатый мужчина, раз она никогда не появляется с кавалером на людях и не рассказывает о нем даже ей. Руфина попыталась свести Вани с другими женщинами, но Добров не хотел ни на кого смотреть, и подруги детства оставалось лишь переживать, наблюдая за его мучениями. Иван, правда, не терял надежды заполучить Казакову в жены. «Вот увидишь», — говорил он Руфи, — «я добьюсь своего». Она поймет, что лучше меня никого нет. Файфман кивала, но отлично знала, что Люба никогда не пойдет за доброва, не ее типаж. В конце концов, Любаша, под влиянием своей матери, согласилась на помолвку, и целый год Иван ходил в женихах. Люба ему не разрешала поцеловать себя, а потом внезапно назначила день брака сочетания и ошалелый от счастья добров устроил пир на весь мир. У Ивана тогда отлично шли дела. Он зарабатывал большие деньги и закатил роскошную свадьбу. Руфина, естественно, была подружкой невесты. Когда безмерно счастливый молодой муж закружил в вальсе наконец-то обретенную жену, к Руфе подошла Анна Егоровна и воскликнула. «Красивая пара!» «Очень!» — покривила душой Файфман, которая на протяжении всего праздника ощущала необъяснимое беспокойство. «Невеста хороша!» вздохнула новоиспечённая свекровь. «Но я всегда надеялась, что увижу возле сына тебя в белом платье с фатой». «Тётя они мы просто друзья», — улыбнулась Руфа. «Ваня мне как брат, а расписываться с ближайшим родственником невозможно». «Ну да», — кивнула Доброва. «Они будут счастливы, родят вам внуков», — оптимистично пообещала Руфа. «Люба уже беременна» без особой радости сказала Анна Егоровна. Руфина удивилась, но постаралась не показывать своих чувств, а мать Ивана продолжала. «Мне никто пока эту новость не объявлял, но я слышала, как вчера невесту в туалете тошнило, а еще ей плохо от запахов. Думаю, поэтому они со свадьбой и поспешили». На секунду Руфи стало обидно, что Люба не сообщила ей о беременности, но она подавила это чувство и воскликнула. «Вот видите, скоро вы станете счастливой бабушкой!» Лицо Анны Егоровны исказилось. «Не знаю, не знаю. В ребенке половина крови матери. Я, Руфочка, никогда не прощу Любе того, как она издевалась над моим сыном. Ваня сам не свой ходил, чуть в петлю не полез. Целый год она его в женихах держала и дату бракосочетания не назначала. «Видела бы ты, как ему плохо было!» А потом вдруг сама прибежала и на шею к Ванюше кинулась. Потребовала расписаться буквально через неделю. Чего, спрашивается, торопиться, а? С чего в ней страсть к моему сыну проснулась? Я в догадках терялась. Что ее заставило мармеладкой стать? Такие женщины долго к свадьбе готовятся. Платья шьют. А Любка? Схватила первую попавшуюся тряпку и вперед. Но вчера горшок нашел крышечку. Я услышала, как ее в на наизнанку выворачивает, и поняла. Беременна невеста. Готова спорить, что не от Вани младенец. Охмурила она моего наивного влюбленного мальчика, а тот и рад. Руфа испугалась. Тётя Аня, вы никому о своих подозрениях не рассказывайте Уж не дура, вздохнула старшая Доброва. Буду молчать, но Любу никогда дочерью считать не смогу. Руфина замолчала и начала суетливо передвигать на столе предметы. «И что случилось дальше?» — тихо спросила я. Файфман сгорбилась. «Много всякого. Жизнь, знаете ли, многолейкая. И, ну, и... А Люба правда умерла?» «Да», — кивнула я. «Можете больше ее не бояться». «Я правильно поняла? Вы по какой-то причине невероятно испугались» убежали из музея, перестали писать совместные научные статьи с Любой и Алексеем Николаевичем. Что случилось? Руфина уронила на пол ложку, но не стала ее подбирать. Анна Егоровна подозревала, что Надя не от Вани, а потом получила неопровержимое доказательство. Понимаете, ребенок наследует от родителей... Палец, — перебила я, — на ноге. — Вы знаете, — ахнула Руфа. «Откуда?» «Неважно», — отмахнулась я. «Слышала и про скандал на поминках Анны Егоровны». Руфина кивнула. Мама не сдержалась. Тетя Аня ей правду рассказала и спросила. «Фира, как мне поступить? Сообщить Ване. Он должен знать правду». Мудрая Эсфирь Мироновна ответила. «Аня, не лезь, они сами разберутся. Если вмешаешься, Иван тебя потом в развале своей семьи обвинит». Может, он давно правду выяснил и молчать предпочитает. Чужая жизнь потемки, даже если это жизнь твоего сына. Но Анна Егоровна, похоже, спрашивала у лучшей подруги совета исключительно для проформы. Она воскликнула. «Ох, нет! Я обязана просветить своего мальчика!» Руфина из-под посмотрела на меня. «Понимаете, в понедельник вечером тетя Аня беседовала с мамой, а во вторник утром Нам уже стало известно о ее смерти. Помню глаза моей мамы, когда она услышала это известие. Понимаете, да?» Я кивнула. «Конечно. Вы обвиняете Любу в убийстве Анны Егоровны?» «Да», — прямо призналась Руфа. «Именно так». Думаю, тетя Аня не сдержалась и выложила Любе в лицо все, что о ней думает. Анна Егоровна была очень импульсивна. Ваня дома не оказалась, — Свекровь не сдержала эмоций, а невестка поняла, что ее хорошей жизни может настать конец, и подсуетилась. Люба способна на ужасные поступки, причем сама она их считает вполне приемлемыми. Серьезное, но бездоказательное обвинение», — вздохнула я. «Прямых-то улик у вас нет, одни догадки. И есть маленькая логическая неувязка. Если, по вашим словам, Люба была готова пойти на убийство ради сохранения своей тайны», то почему она не позаботилась о вашей матери? Эсфер Мироновна представляла для нее не меньшую опасность, чем Анна Егоровна. Она могла разболтать Ивану правду про пальчик без сустава. «Мать разбушевалась на поминках», — всхлипнула Руфина. «Я пыталась ее остановить, но куда там?» Она кричала прилюдно. Потом ей стало плохо. Люба проявила заботу. Она уложила мать подруги в спальне покойной, спешно вызвала скорую и, пока врачи толкались по пробкам, объявила гостям. «Мы все знаем, какая дружба связывала Анну Егоровну и Эсфер Мироновну. Очень вас прошу, давайте забудем об истерике, которая приключилась с ней. Я не в обиде на тетю Фиру. Она от горя потеряла рассудок». Присутствующие согласились с Любой. Спустя некоторое время прибыла машина с Красным Крестом, и увезла из Фермироновну с предварительным диагнозом. Резкое нарушение мозгового кровообращения. Руфина встала, дошла до подоконника, оперлась о него спиной и тихо спросила. Мама перенесла инсульт, лишилась речи. Сейчас она постоянно живет в подмосковном санатории, где пытаются реабилитировать паралитиков. Ее состояние стабильно, но ни малейшей надежды на возвращение к нормальной жизни нет. Она осталась жива, потому что не представляла опасности для Любы. Обвинения мамы, брошенные в лицо невестки умершей подруги, все присутствующие посчитали проявлением подкрадывающегося инсульта. Но помутился у нее разум от резко подскочившего давления. Можно сказать, мамочке повезло, остальных-то Люба убила.